Медиум и веревочка. «Извините, коллега, позвольте взять для использования вашу веревочку». Баз громыхнул смехом. «Ха-ха, у меня нет веревочки. Виноват, но как-то не ношу с собой. Веревочка. Ох, уморил, право. Ха-ха». Блиндер надулся и важно выдохнул. «Так уверяю вам, что у вас веревочка есть». И остолбеневшие от удивления зрители увидели замечательную картину, способную поразить любое воображение. Маэстро всем показал пустую ладонь, затем запустил ее за пазуху баса и вытащил метра два бечевки. Бас, словно очнувшись от сна, покрутил головой. Все захлопали в ладоши. Племянница граноначальника и богатые купцы, прежде хранившие гробовое молчание и смущавшиеся от умных речей, захлопали в ладоши. А Бальмонт даже крикнул «Браво!» «Я попрошу вас, Изольда!» — повернулся маэстро к помощнице. «Покиньте нас, и для чистоты сеанса вы проводите всех этих слуг из квартиры». Бас поинтересовался. «А что делать с веревкой? Я попрошу вас, коллега, на крепкий узел привязать к ручке дверей, а другой конец держать надежно, чтобы вы на меня не имели мыслей». Вдруг Блиндер высоко поднял левую руку. «Если я доверчив к людям, так это не значит, что меня надо лишать фамильного перстня с чистой воды бриллиантом». Все недоуменно посмотрели на руки медиума. Действительно, только что все видели массивный золотой перстень на указательном пальце. Теперь его не было. Маэстро первый раз за вечер улыбнулся. «Я делаю грех, но я немного пошутил и использовал свою магнетическую силу. Господин поэт», — обратился Блиндер к Брюсову. Я, конечно, извиняюсь, если это вас не сильно огорчит. Возьмите кое-что из правого сюртучного кармана. Не из моего, а из вашего собственного. Взяли? А теперь покажите, и пусть все удивятся». С помощью высших тайн человеческой природы я на дальнее расстояние без физического приложения отправил свой бриллиант в сюртук уважаемого поэта. Бас вновь громыхнул смехом, так что задрожали в оконных переплетах тонкие стекла. Блиндер грустно посмотрел на него. «Я оскорблю о невеждах. Надсмеяться может каждый, а следует изучать дивные свойства проявлений духовной сущности. Дайте, поэт, мой бриллиант. Вы постигли высших тайн. А я изучал опыты профессора Рейхенбаха. Он делает предметом различные движения на дальнем расстоянии». Хозяйка с горящим взором, внимавшая маэстро, восторженно воскликнула. «Я уповаю на вас, Георгий Александрович!» Тот продолжал. Замечательные люди признают силу сверхъестественных явлений. У знаменитого писателя Толстого есть книжка «Плоды просвещения». Так для меня специально в библиотеке Изольда выписала умные слова. Маэстро достал листик бумаги и громко прочитал. «Медиумическая энергия известна человечеству давным-давно. предсказание предчувствие видения и многие другие...» «Все это ничто иное, как проявление медиумической энергии. Явление, производимые ею, известны давным-давно, но самая энергия не признавалась таковой до самого последнего времени, до тех пор, пока не было признано той среды, колебания которые и производят медиумические явления». Голос маэстро зазвучал победительно, словно это он сам открыл то, что сделает счастливым все человечество. И точно так же, как явления света были необъяснимы до тех пор, пока не было признано существование невесомого вещества эфира, точно так же и медиумические явления казались таинственными до тех пор, пока не была признана та несомненная теперь истина, что в промежутках частиц эфира находится другое, еще более тонкое, чем эфир, невесомое вещество, не подлежащее закону трех измерений. Каково? Глаза Блиндера горели счастьем. Звезда-синематографа иронически улыбнулась. «Дорогой Георгий Александрович, ведь в пьесе Толстого эти слова вложены в уста профессора Шарлатана, и автор всем произведениям опровергает медиумов и прочую загробную чертовщину». Блиндер помахал в воздухе толстым пальцем. «Вот видите, сам профессор, — говорит, — а профессора опровергать нельзя. Профессор — ученый, он сам кого угодно опровергнет». Хозяйка и купцы захлопали в ладоши. «Правильно, опровергнет!» Звезда, нервно дернув шейкой, отчего колье красиво заискрилось, нетерпеливо сказала. «Хватит теории, пора к делу переходить». Блиндер, как полководец перед сражением, оглядел поле битвы и потер ладони. «Итак, к ручке дверей привязана веревка. Дорогой коллега, пожалуйста, держите ваш конец, чтобы удостовериться. К нам посторонние не входили. Прошу соблюдать тишину, и не надо надсмехаться. Никто не разговаривает, все держатся по кругу за руки. Итак, выключаю свет». Звезда легкомысленно хихикнула. «Мы ничего не перепутали? Для этого тоже нужна темнота?» Все улыбнулись, даже сидевшие, как замороженные купцы, зашевелились. Блиндер обиделся. «Я вам выскажу для чего. Потому как темнота есть необходимое условие проявления медиумической энергии. Известная температура способствует проявлению динамической и химической энергии. Вы же не можете в холодной воде, извините за выражение, сварить яйца». «Так и тут условие, и, смею заметить, ни в коем случае невозможно цепляться от рук. Для вызова духа круг должен быть замкнутым». Бас хохотнул. «Тушите, я уже держусь», и погрузил в свою громадную лапищу узкую ладошку звезды. Наступила кромешная темнота. В окно с Садового кольца несся глухой шум движения толпы, крики извозчиков, звон идущего по маршруту Курский вокзал, вокзал Александровский через Мясницкую Тверскую, трамвая номер один. Блиндер каким-то взволнованным, изменившимся голосом прошептал. О, великий просвещенный бенвенуто сын маэстро Джованни Челлини, родившийся в божественной Флоренции в знаменательном 1500 году от Рождества Христова, потомок великих предков, обитавших в де Амбра, где у них было великое множество владений, тот самый челини которого божественное провидение наградило золотыми руками, утончен, роскошным вкусом и безошибочным глазом. Пусть твой неизречённый дух явится к нам, потому как к вашей личности наблюдаем большой интерес. Бежали минуты. В комнате все напряжённо молчали. Лишь с улицы неслось разухабистое пение чьей-то хриплой глотки. а о голубка Маша, понапрасну слёзы льёшь?» Кости стали потихоньку шушукаться не явится не явится и вдруг глухой могильный но явственно разбираемый голос произнес приветствую вас удосточтимые московвитяне блиндер торопливо словно боясь что дух проследует куда то дальше выкрикнул мы любопытны узнать кто вы «Я — дух того, кого вы желали видеть, я свято душу свою блюл те годы, что по земле ступал и славу роду своему весьма я приумножил». Гости испустили звук ужаса. Блиндер. «Руки не распускать, соблюдайте силу магического круга!» И задушевно. «О, великий флорентиец, позволь тебе задать вопросы!» «Задавай». «Твой любимый город!» «Возрос талантом я в доблестной Тоскане!» «Твоя последняя работа!» «Незавершенная бронзовая статуя Юноны для принца Франческо!» «А гости спросить вас могут?» «Пожалуй, но только рук не отпускать, иначе слабнет связь!» «Любезные гости, можете вопрос задавать духу великого Челлини!» Бас сказал. «Итальянец Бенвенутто, если ты и впрямь загробный дух и ведаешь нашими никому не нужными делишками, ответь, кто из солистов Императорского Большого Театра сейчас заброшен гастролями на чужбину?» «Сабинов поет на родине моей в Ласкало. Успех большой, но у тебя был больше. Ты меня приятно удивил, скажу честно, я потрясён Может, Челлини, ответишь на прощание, от какой партии я недавно отказался?» «От партии Ватана в опере великого Рихарда Вагнера «Валькирия». Для этого надо ехать в Киев, а ты связан контрактами с Большим и Мариинкой». Бас крикнул. «Браво, челини Соседка Баса, кинозвезда, явно смущаясь, торопливо произнесла. «Меня будут снимать в крейцеровой сонате?» «Навряд ли, но там сыграет роль скрипача Трухачевского тот, чьей любви добиваешься». «Я добиваюсь?» — в голосе кинозвезды звучала обида. «Все добиваются моей любви. А все-таки кого имеешь в виду?» «Юнца Мазжухина». И тут же обвалом посыпались вопросы от купцов. «Взять на 300 тысяч облигаций городского кредитного общества? Дом где строить? На Болчуге или в Сокольниках?» «Дочь, отдай за Стёпку Морозова, аль нет? Пьёт ведь сукин сын!» Но дух Челлини более не желал отвечать. Великий художник начал шалить. Первой крикнула звезда. «Ой, кто за грудь хватает? Ах, какой нахал!» И тут же Брюсов откликнулся. «За волосы! За волосы дёргает!» Блиндер стал наводить порядок. «Господа, прошу не волноваться и не шуметь! Нельзя нарушать проявление пертурбации!» Бас. «Нет, просто невероятно, какая-то дьявольщина. Так и свихнуться недолго». Брюсов. «А если господин Медиум сейчас свет зажечь? Это будет бесчестный поступок перед вызванным мною духом. Он, уверяю вам, никогда не вернется и станет мстить. Челлини, ах, какой необычный человек, я всех об этом предупреждаю». Звезда. «Господин Медиум, а он ограничится только тем, что за перси хватает меня, или могут возникнуть и другие желания?» Бас. «Ха-ха! Наша знаменитая синематографическая актриса станет матерью от самого Бенвенута Челлини!» «Хо-хо-хо!» Блиндер. «Повторяю, дух флорентийца отличается неординарностью проявлений. Так будьте известны, иметь дитятю от такого великого человека — замечательная радость!» Теперь хохотали уже все. Сеанс закончился сам с собой. Включили свет. И тут началось главное.